Глава третья. Кеплер пришел в себя и не сразу сообразил, где он вообще и что происходит. Осознание появилось спустя мгновение. Данш, нежить. Судя по шкале здоровья, бодр и весел. По факту ничего не болит, и то хорошо. Парень сел и осмотрелся. Или нехорошо. Девчонка накинула на них обоих защитный купол, и это ей стоило большей части магического резерва а за куполом уже беснуется и норовят их сожрать новая толпа мобов. Это третье, последнее. Дальше можно будет передохнуть. Главное сейчас не передохнуть. Кеплер встал, обратил внимание на остатки своей маны, потом на почти истончившиеся щиты полные ужаса менделевидные эльфийские глаза и кастанул. Самое мощное, что смог себе позволить – огненное жерло. Защита пала, но кинувшиеся вперед твари Тут же оказались в расплывшейся вокруг пары лавовой лужи и растворились. Девчонка боязливо посмотрела на огненную массу, которая, не причиняя вреда, булькала около ее плетеных сандалей и, повернувшись совсем другим тоном, нежели вначале, проговорила «Спасибо». Мгновение, и вокруг них снова был пустой коридор. «Спасибо, в карман не положишь», – пробурчал маг, доставая два синих пузырька и передавая один пэм. «А что ты хочешь?» — робко уточнила эльфийка, выпивая ману. «Смотри в следующий раз в оба глаза. Я, знаешь ли, совсем не мазохист». Девчонка кивнула и поежилась. «Здесь холодно». «Еще бы! На тебе же вместо нормальной одежды бронеливчик. Пэм покраснела. «Покраснела, Карл! Такой функции в игре отродясь не было!» «Я же не виновата, что все высокоуровневые вещи разработчики рисуют вот такими... вызывающими!» Кеплер расхохотался. «Не мудрено. Большинство из них мужики, которые весь день только и делают, что код пишут. Должны же они и себе немножко радости доставить». Но потом ободряюще добавил. «Я знаю, как обойти остальную нечисть и сразу попасть в зал сундуком. Финальный босс тут лишь с виду суровый мужик. Я с ним пару раз и один справлялся. Ты сейчас схватай меня за талию и идем тихонько-тихонько. Я скастую невидимость, и мы очень быстро окажемся в конце». «Только умоляю, под ноги смотри и меня не отпускай. Станешь видимой, пиши пропало, не факт, что отобьемся». «Я же извинилась». «Нет, ты сказала спасибо, а это не одно и то же. Как тебе вообще в рейд взяли, если ты от паутины уворачиваться не умеешь?» «Все я умею». Снова начала выходить из себя девчонка. «Просто пауков боюсь, и вживую таких гигантов никогда не видела». «Ладно, цепляйся и поползли. Закончим миссию, потом все обсудим». Пэму хватило мага сзади за пояс. «Ближе прижмись, а то засветимся!» скомандовал Кеплер и, спрятав их заклинанием, начал красться вдоль коридора. Они краем обошли группу зомби, повернули в малоприметный проход, половировали между кучками костей, к счастью, не оживив своим присутствием ни одного скелета. Дальше снова длинный туннель с мобами. «Идти и соображать, когда к тебе прижимаются такой грудью, было проблематично». Да, умом парень понимал, что это всего лишь аватар, за которым может скрываться не девушка, а почтенная Матрона, мать пятерых детей или даже дедушка. Эта мысль удачно приглушила начавшие было возникать эмоции. Сейчас самое главное, что Пэм такая же, как он, чувствующая. Иначе бы девчонка не так страшилась умирать.